Идеал третий. Глава двадцатая. Более недели спустя. Адам. Широкий грубый браслет обдает запястье вибрации, а я немного сбавляю скорость и улыбаюсь, догадываясь, от кого поступил звонок. Вывожу сигнал на громкую связь, и по всему салону разносится привычный детский голос. «Адам, ты не можешь больше быть моим папочкой!» Звучит безапелляционно и хлестко, как пощечина. Ого! Меня еще никто никогда не бросал. От неожиданности бью по тормозам и морщусь от оглушающего сигнала мимо пролетающей машины. Осознаю, что она чуть в мой спорткар не въехала, но вовремя успела пойти на обгон. Идеальный красный зад чудом избежал столкновения. Удивительно, но впервые за все время вместе мне плевать на ляльку какая разница что будет с тачкой если меня тут между прочим малая бросает без объяснения причин почему это выпаливаю резко восстанавливаю скорость чтобы не нарушать общий поток и продолжаю движение внимательно глядя на дорогу не хватало еще разбиться в прямом эфире с ребенком кошусь на смарт-часы которые ношу специально чтобы быть на связи с васеной и отвечать незамедлительно независимо от того, где я и чем занимаюсь. Впрочем, мой привычный уклад жизни изменился. Вместо клуба в клинике главным развлечением стали разговоры с пацанкой. Она знает, что может звонить мне круглосуточно и делает это при любом удобном случае, но тайком от мамы. С Агатой мы виделись четко два раза на заборе материала у моих потенциальных детей для очередных тестов ДНК. Чертовка, как и обещала, продолжает помогать мне искать сына. Но следит, чтобы я ничего не вытворил у мамочек из списка, по-прежнему опасается меня. Однако я теперь использую нашу сделку как повод для редких встреч. Выигрываю время, ведь ни под каким другим предлогом Агата видеть меня не желает. И близко не подпускает к Максу и Ксюше. О них узнаю только из конспиративных бесед с Васькой. После обеда меня выписывают. Сообщает пацанка хорошую новость, но у самой почему-то голос грустный. Отлично. Засекаю время и по глупости думаю о том, чтобы встретить малышку. Пока не вспоминаю о богате. Сколько пренебрежений и ненависти в ее черных глазах. Никогда бы не подумал, что она способна на такие эмоции. Мне будет сложно с ней. Радость от того, что Васена поправилась, быстро сменяется непривычной горечью в горле. Единственная нить, связывающая меня с чертятами, оборвется сегодня. В запасе останется лишь поездка к пятой мамочке, которую мы с Агатой запланировали в конце недели. Последняя встреча, и до нее я должен все решить. Пока что я поставил ситуацию на паузу, до тех пор, пока не получу результата ДНК, и буду точно уверен. «Васена, я перезвоню тебе чуть позже, ладно?» – аккуратно говорю малышке, а она тут же отключается. «Обиделась». Вздохнув, паркуюсь возле автосервиса и достаю планшет, лихорадочно проверяя почту. Это уже стало ритуалом, каждый день начинается с поиска новых писем из клиники. Вот и сейчас я пристально всматриваюсь в список входящих. Заношу палец над дисплеем, на секунду застываю, словно боюсь узнать свою судьбу. Принять ее будет еще труднее. Но все же открываю сообщение, разворачиваю документ на весь экран. И едва не разбиваю планшет, желая превратить его в кучку стекла и металла. Будто именно он виноват во всем. Да уж, хрень! Ругаюсь сдавленно, отбрасываю гаджет на соседнее сиденье, а сам бью по рулю безжалостно и следом сжимаю его до хруста в костяшках. Но закономерная хрень! На что я только рассчитывал. Завышенные ожидания разбились о суровую реальность в дребезги. Чудо не случилось. Только зря взбудоражил себя и на лишние ненужные действия силы потратил. Так, еще раз, успокоившись, тянусь за планшетом. Пробегаю взглядом страницы с логотипом независимой лаборатории, останавливаюсь на подписи доктора и диагнозе. Да, я все верно понял с первого раза, несмотря на злость и нервы. Признаться, лучше бы я получил результаты тестов ДНК, образцы для которых передал в эту же клинику. На всех детей. Но нет, рано, они еще не готовы. Я ошибся, отреагировав на логотип. На самом деле мне прислали очередное подтверждение моей мужской несостоятельности. Быстро же справились, будто спешили меня носом в грязь ткнуть. Жалею, что на адреналине в тот день, после чая у Лоры, я сразу рванул в клинику. И образцы передал в лабораторию, и заодно решил сам провериться еще раз. У другого врача при иных условиях после курса лечения. Да и времени с момента болезни прошло достаточно. Чем черт не шутит? Но в моем случае у него отвратительное чувство юмора. Без вариантов. Бесплодный. Вот нахрена уточнял? Почти же смирился с приговором. А теперь вернулось то самое гадкое чувство, как в роковой день первой постановки диагноза. Что же, судьба не дала мне шанса. И остается единственный путь — найти родного наследника или провести всю жизнь в одиночестве. «Время, Адам!» — после стука в окно доносится хриплый голос. «Загоняй машину! У меня нет желания долго торчать здесь!» Я и не рассчитывал, что ты лично приедешь, Тимур. Удивленно вскидываю бровь и трогаюсь с места, осторожно маневрируя между другими автомобилями на ремонте. Пристраиваю спорткар аккуратно, не желая повторять отчаянный маневр, как у Березнева. Покидаю водительское кресло, а Тимур подзывает подчиненных. Те реагируют на молчаливый жест босса и тут же материализуются рядом. «Я не уверен в работниках», — грубо бросает прямо при них. «И вообще понятия не имею, что здесь творится без меня. Все подыхает при полном моем попустительстве», — произносит равнодушно. «Лучше бы ты к Билли с него обратился, как я советовал. Он искренен, как обычно». «Ладно тебе, Тимур, опыт и профессионализм не пропьешь», — подшучиваю я, но этот камень не реагирует. Наверное, зря я этим и пьянство невольно коснулся. Судя по помятому внешнему виду, Он наверняка топит личное горе в алкоголе. Я подумал и решил, что со старым другом хочу встретиться. Фамильярно его по плечу хлопаю. Взбодрить пытаюсь или разозлить. Неважно. Главное, вернуть прежнего Тимура. Но он стоит, как скала, и ни одним мускулом лица не ведет. Смотрит на меня стеклянным, отрешенным взглядом. Ощущение, что он не здесь. Впрочем, так и есть. Тимур уже несколько лет безвылазно погружен в себя, опустошен внутри и внешне сильно изменился. Бороду отпустил, стал похожим на старика. Ты и Берий с него успел довести», — бесстрастным тоном выдает он. Не спрашивает, а утверждает. Потому что он знает меня и видит насквозь. Спустя столько времени по-прежнему безошибочно распознает мою ложь. Не сошлись характерами, слабо защищаюсь я, но под зорким взором Тимура выкручиваться бессмысленно. Ясно. Значит, нахамил. Холодно припечатывает меня. Он принципиальный. Если заортачится, то никакими деньгами его расположение не вернешь, предупреждает заранее. Я и сам догадался, это у них семейное. С молоком матери и по крови отца передается из поколения в поколение. Недаром же Агата так упорно от денег отказывалась. Для бабы это в принципе странно, несвойственно. Но она другая. Неправильная. Воспользовавшись перерывом в беседе, Тимур отходит к ближайшей машине и упирается в капот бедрами. Полностью игнорирует тот факт, что авто чужое. Да и всем своим видом демонстрирует безучастность и апатию. «Хреново выглядишь», — обеспокоенно произношу. Заодно получаю повод тему сменить. Говорить о Бересневых не горю желанием. Слишком сложно все у меня складывается с этой семейкой». «Да как-то плевать!» — отмахивается. Хмурит брови, увеличивая количество морщин на лбу, и устало массирует переносицу, явно страдая от головной боли. «Слушай, после смерти твоей жены прошло уже несколько лет, не выдержав, бью его в самое больное место». По моим расчетам, Тимур должен проявить хоть какую-то реакцию. Но он чеканит, как робот. Три года, восемь месяцев, два дня и... Так, стоп! Встряхнуть его хочется, чтобы не смел ради женщины убивать себя. Жизнь продолжается. Да какая это жизнь, Адам! Перебивает меня гневно. Хоть какой-то отклик мне пробудить в нем удается. Пусть даже негативный. Уже что-то. Значит, не все потеряно, а в глубине отвесной скалы теплится огонек. Весь смысл исчез вместе с ней. Ни жены, ни детей. Ради кого дальше тащить это все, — обводит рукой помещение. Бабло я в могилу с собой не унесу, а передать некому. Все слова и фразы, которые я мысленно подбирал в ответ, улетучиваются мгновенно. Потому что я понимаю, насколько Тимур прав. Только сейчас осознаю, что сам одинок, а деньги мои бесполезны. Ни здоровья купить не могу, ни ребенка. Разве что бабу в состоянии себе оплатить. Да и здесь засада, хочется ту, которая не продается. И какой во всем этом смысл? Я поэтому и продал часть своего бизнеса Береснему за бесценок пару лет назад», продолжает откровенничать Тимур. Специально стоимость занизил, сославшись на мнимую убыточность. На тот момент все отлично у меня развивалось. Но с уходом Оли стало ненужным. Выдерживает паузу. А у него семья большая. Трое маленьких внуков. Им нужнее. А я дождусь, пока остатки дела сами сгниют. Вместе со мной. Взъерошив небрежную прическу, отворачивается от меня. Остро желаю поддержать друга, но правильных слов нет. Отвлекаюсь на короткий сигнал планшета. Думаю, что на секунду, но цепляюсь взглядом за свежее входящее сообщение и задерживаюсь в электронной почте. Не могу отложить на потом, я должен знать немедленно. Торопливо открываю еще одно письмо из клиники. На этот раз там точно не мой анализ. Ну же... Нервничаю из-за медленного интернета и плохого сигнала в автосервисе. Секунды, пока загружается документ, кажутся мне вечностью. Задержав дыхание, вчитываюсь внимательно. «Отрицательный», — выдыхаю, отыскав проценты. «Минус один кандидат», — улыбаюсь. «Я должен воспринимать это как поражение, но я рад, будто идиот». Большой зай может быть спокоен и не переживать о сыне, потому что пришел первый тест ДНК и показал, что мальчик не мой. Вспоминаю, с каким трепетом суровый мужик относился к генетически чужому ребенку. А потом мельком скольжу взглядом по спорткару, задерживаюсь на крыле, где до сих пор красуется рисунок Макса на корябаной застежке часов. Я приехал в автосервис, чтобы избавиться от дефекта наконец-то. Очередная попытка должна увенчаться успехом, и прямо в этот момент работники Тимура собираются побороть царапины. Надо дождаться, и моя лялька будет выглядеть словно только из салона. Но я зачем-то делаю шаг к машине, оборачиваюсь лишь на миг. «Тимур, не спейся, это не выход», — даю дружеский совет, на который он наверняка наплюет. «С чего ты взял, что я пью?» Складывает руки в карманы и буравит меня удивленно. «У тебя такой вид!» — окидываю его взглядом. И впервые за всю встречу он выдает некое подобие ухмылки. «Ты просто не терял никого, Адам!» Каждое слово в душу проникает. «Тебе не понять!» — Тимур отводит взгляд. «Когда каждый день думаешь о том, что мог сказать, сделать, но не успел. И не дай бог тебе подобное испытать, друг, — желает искренне. Дальше не слушаю. Приближаюсь к ребятам. Взмахом руки прошу их отойти от спорткара. Приказываю покрыть рисунок прозрачным лаком. То ли чтобы уберечь металл от коррозии, то ли сохранить подарок Макса. Мозг кипит, и я не в состоянии анализировать собственные поступки. Извиняюсь перед другом за то, что время его зря потратил, но он лишь следит за мной задумчиво и хмыкает многозначительно. «Тимур, а собственный автосалон ты не успел еще продать?» уточняю, погруженный в размышления. «Нет. Собираешься машину сменить?» догадывается он. «Спорткар надоел, а ты решил новую игрушку выбрать?» «Или автомобили с царапинами в вашей семье восстановлению не подлежат» и прямиком на свалку отправляются, — подкусывает меня, как в старые добрые времена. Но будто запрещая себе свободно вздохнуть, вновь мрачнеет. «Еще чего? Никакой свалки!» «Это на память!» — аккуратно хлопаю ладонью по крылу. «Но размеры ляльки меня больше не устраивают», — усмехаюсь, не сводя глаз с кривых фигурок под слоем лака. «Я позвоню, тебя примут и проконсультируют», Соглашается Тимур и достает старый телефон с трещиной на дисплее. Надеюсь, гаджет не подведет своего аскетичного хозяина. Выруливаю из автосервиса и сразу мчусь на трассу. У меня Васену выписывают, а я тут дурью маюсь и вокруг консервной банки ношусь. Ударяю по газам, как обезумевший. Если повезет, Агата приедет за дочерью вместе с Максом и Ксюшей. Ускоряюсь. Правда, не знаю, что делать буду и как разговаривать с чертовкой. На месте разберусь. Придется импровизировать. Поддаюсь инстинктам, несвойственным мне эмоциям и дикому внутреннему порыву.